Настоящее имя Дитмара Линдемана было совсем не немецким. В детстве его звали Димой, бабушка с дедушкой Митей. В общем, по первому паспорту Дмитрий Олегович Линевич. Даже не еврей, как думали многие, белорус. Родился в Москве и до 23 лет в ней прожил в славные годы хрущевской оттепели, плавно перешедшие в застой. Человеку с незаурядными способностями скучно было и грустно в Советском Союзе на рубеже 60-х и 70-х. Тем более, что Дима имел способности к бизнесу. Уже в младших классах школы приторговывал жвачкой, французскими комиксами, шариковыми ручками. Отец всего был видным профессором медицины и часто ездил за границу. Позднее предметом торговли сделались диски популярных рок-групп, изданные там. Первые настоящие джинсы, американские сигареты. Учился Дима в английской спецшколе номер 20, что во Вспольном переулке, а там... У каждого второго, папа или мама, занимали достаточно высокое положение в обществе. Было с кем контачить по обмену опытом и товаром. Но годам к 15 мелочевка, которой занимались одноклассники, сделалась ему окончательно неинтересной. И юный Леневич нашел выход на вполне серьезных форцовщиков К десятому выпускному классу школы через его руки уже проходил товар, На суммы в тысячи рублей. Или долларов. По тем временам это было практически одно и то же. Ежемесячно. Это было по-взрослому. Очень по-взрослому. Однако пора было подумать об официальном начале взрослой жизни. Он хорошо знал к тому моменту, как можно грамотно закосить от армии. устроившись на работу в какую-нибудь тихую конторку, типа Мосгор, глав, снаб, сбыт, патрон Куда и приходить-то нужно не каждый день. Зато считаешься военно обязанным. И год за годом прибавляешь себе звание, занимаясь, по сути, все тем же бизнесом. Был у него такой вариант. И тем не менее, Дима собирался поступать в институт, точнее даже в университет. На юридический. Обогнав время, Леневич сумел увидеть, что это самая престижная и перспективная специальность. Отец, пользуясь своими связями, предлагал сыну атаковать Могимо. Но Дима цинично ответил. — Я, конечно, понимаю, па, что, мотаясь по загранкам, ты, как все советские люди, постукиваешь на своих сотрудников в родную контору. А может, ты являешься ее официальным осведомителем, но неужели тебе хочется видеть своего сына штатным офицером КГБ? Папа обалдел от такой наглости, а главное, от такой эрудированности сына, и не стал настаивать на своем. Дима поступил на юрфак, учился очень серьезно, советские законы изучил досконально. с римским правом тоже не поленился разобраться, ну и все остальное, что полагалось, знал на зубок. Он был отличником, и вы любили профессора и доценты, а в свободное от учебы время Дима занимался все той же форцой и к середине пятого курса уже в особо крупных размерах. Это не художественный образ, это строка из уголовного кодекса. Подбивая итоги своей коммерческой деятельности за очередной год, Дима леневич вдруг обнаружил прибыль, превысившую 120 тысяч тогдашних рублей. А учитывая, что налогов с этих денег никто не платил и платить не собирался, оно и получалось как раз та самая статья, кого-то вокруг Димы периодически сажали — Но его, словно, сама судьба оберегала от несчастий А может, это был талант? Особый талант — уходить от ответственности за чужой счет. Леневич закончил университет с красным дипломом, распределился в адвокатуру, но поработать толком не успел. Главный его партнер по бизнесу Костик Жилин по кличке Жила неожиданно загремел под фанфары. АВХСС провел в тот год одну из самых масштабных операций. Под суд попали десятки цеховиков и подпольных торговцев, но между информацией, поступившей из надежных источников и полным крахом, то есть арестом, обыском и конфискацией имущества, возник интервал в 2-3 дня. Жила решил использовать представившийся шанс. Он срочно вызвал к себе Линевича. Парень представлялся ему наиболее перспективным и толковым и сказал. «Линь, тебе нужно срочно рвать нитку. Главное сейчас спасти бабки, бабульки спасти, вот главное. Ты должен это сделать. У меня на границе Армении с Турцией есть окно. Оно действует только двое суток, но я сам не смогу им воспользоваться». Не спрашивай почему понятно уркагану кости жилину было там не пройти скорее всего он ольда армении не сумел бы добраться ведь он уже во всесоюзный розыск объявлен а не засвеченного у мусоров мальчишку купленные погранцы пропустят и в чемоданы заглянут если как и договаривались одну пачку их начальнику кинуть И вот еще достаточно юному Леневичу предлагалось в одночасье сломать всю свою жизнь. на это было так романтично, что он потерял здесь — родителей, взаимопонимание с которыми утратил окончательно, девушку с филфака, которую окучивал уже полгода и все безрезультатно, сорокалетнюю Наташку из коммуналки-одногруппника — с которой познакомился по случаю и теперь трахался регулярно. Это было интересно, вкусно, но как-то уж слишком пошло. Сестрицу младшую, год назад поступившую, так именно в МГИМО, и сделавшуюся профессиональной шлюхой для своих ГБшных ухажеров, ну, что еще, комсомольские собрания, очереди за водкой, Походы в кино и театр, бесконечные пьянки на цековских дачах, переходящие в неловкие группешники. Надоело всё. А по ту сторону была за граница свободный мир. Ему понадобилось на раздумье семь минут с половиной. Он засекал по часам и запомнил эту цифру на всю жизнь. Дальше были очень серьезные инструкции и много-много всяких страхов. По-турецки он не понимал ни слова. Но, к счастью, вполне свободно говорил по-английски и довольно сносно по-немецки, которым занимался дополнительно с преподавателем. Немецкий он любил больше английского, слышал музыку этого языка, увлекался поэзией немецких романтиков в оригинале. Ну, вряд ли все это понадобится в дикой восточной стране, думал он. Хотя, как выяснилось, турки тоже больше любили немецкий и вообще оказались не такими уж и дикими. Но вышло так, что в Турции ему понадобилось нечто совсем другое. Чтобы спасти хотя бы часть денег, а в чемодане было пять миллионов долларов наличными, понадобился тяжелый, страшный Вальтер, чуть ли не образца 43-го года, из которого Димка, ни минуты не сомневались застрелил какого-то наглеца, заявившего свои ничем не обоснованные права на привезенный из-за границы ценный груз. Леневича сразу зауважали. За быстроту реакции, за жестокость, за немецкий язык. А еще за интеллект. Люди, крутившие подобными деньгами, умели ценить и мозги. Но турки все-таки обули его на целый миллион. В той же, весьма зауважавшей его компании, пошла какая-то тупая торговля. Сколько может стоить отправка советского человека в Оман по подложным документам? Понятно. что в любом случае речь шла о тысячах долларов. Но о турецкие мафиози, это уже потом Дмитрий узнал, что они были курдами, вели разговор о процентах с переправляемой суммы. Доходило дело и до размахивания стволами, до вооруженных, оказалось теперь, что все поголовно. А у Линевича хватило ума не стрелять первым. Хорошенького понемножку». Красивые трюки, будучи повторены, иногда работают сами против себя. Здесь и сейчас победа ему не светила, ни психологическая, ни чисто практическая. В общем, сторговались в итоге на сумасшедших деньгах, на пяти процентах. Но в момент отгрузки пачек возникла безобразная возня, чуть ли не потасовка. И в результате из чемодана Было самым наглым образом вынуто ровно сто пачек, по сто бумажек, по сто долларов каждая, то есть как раз миллион, и значит в четыре раза больше оговоренной суммы. Обида Леневича оказалась крепкой на всю жизнь, на всех турков и всю Турцию, а позднее, когда узнал, кто они были на самом деле, еще и на всех курдов, и Курдистан, на Аджалана и Джамиля лично. При этом Линдеман странным образом не различал курдов и турок. Все они были для него на одно лицо. Впрочем, если учесть, что живая святыня курдов, товарищ Абдулла Аджалан не знает ни слова по-курдски, а говорит только по-турецки, все становится на свои места, то есть с ног на голову. Короче, он так и не простил туркам своей кровной обиды на курдов.